Вдруг мысли куда-то улетучились, причем сразу, чему явно способствовало физическое облегчение. Я осторожно вылез и пошел к краю асфальта, туда, где на покрытом бензиновыми разводами в февральском снегу радугами отражались огни движущихся машин. Похоже, мы притормозили возле какого-то пастбища, только я не знал, где именно. Еще и не понял, сколько оставалось до Болдера. Сняв перчатки и очки, я положил их в карманы пальто, затем, нагнувшись, пробил грязную корку сугроба. Под там снег оказался чистым и белым. Набрав ладони снега, я приложил холодную массу к щекам и долго держал руки прижатыми, так что кожа на лице начала гореть. — Что оклемался? — спросил Сент-Луис. Подошел сзади, да еще с дурацким вопросом. Это... Напомнила мне мое собственное, что вы чувствуете. И, игнорируя заведомую тупость, я только сказал, поехали. Мы вернулись в машину, затем Векслер молча вывел автомобиль на шоссе. Скоро я увидел указатель на поворот к Бромфилду. Значит, мы остановились почти на полпути от места». Я вырос в Болдоре и тысячу раз проезжал до Денвера по нашему маршруту. Но сейчас местность выглядела совершенно чужой. И тут я впервые подумал о родителях и о том, как они это перенесут. Скорее всего, стоически. Они вообще люди мужественные. Ничего и никогда не обсуждают, просто живут себе дальше. Так было с Сарой, так будет с Шоном. «Почему он это сделал?» Я задал вопрос после нескольких минут молчания. Векслер и Сент-Луис сидели молча. «Я его брат, и мы с ним, слава богу, близнецы. Ты репортер, — сказал Сент-Луис, — если мы взяли тебя с собой, то только ради нее. Пусть Страйли побудет семьей, если захочет. Ты всего лишь чушь. Мой брат убил себя!» Я сказал чересчур громко. Ходила на истерику, а накоп в истерики не действует. Ты начинаешь орать, они получают возможность заткнуть тебе рот, оставаясь невозмутимым. Я продолжил тоном ниже. Полагаю, я имею право знать, что произошло и почему. И я не пишу никакой долбанной статьи. Ей-богу, ребята, вы даже... Тут я замотал головой, не сумев договорить. Посмотрев в окно, увидел огни Боулдера. Их было слишком много. Больше, чем тогда, в детстве. «Пока мы не знаем, что и почему», — наконец произнес Векслер после полуминутной паузы. «Ты понял? Можно сказать одно. Так вышло». «Бывает. Полицейские устают наблюдать за дерьмом, что плывет по трубе мимо них. Маг просто устал». Вот и все объяснение. Как теперь узнаешь? Расследованием, естественно, занимаются. Когда они узнают причину, буду знать и я. Я расскажу тебе. Обещаю. Кто ведет следствие? Сначала дело передали нам, потом его забрало к себе УСР, Управление специальных расследований. Они же не занимаются самоубийцами. Обычно не занимаются. Ими должны заниматься в криминальном отделе полиции, то есть мы копы. В данном случае возникает конфликт интересов. Ты ведь понимаешь, они не позволяют расследовать то, что с нами же и связано. Коп, — подумал я, — криминальный отдел полиции, расследование преступлений против личности, убийство, вооруженные нападение, изнасилование, суицид. Ведь за Терезе Лофтон спросил я. Думаю, я и не ждал ни подтверждения, ни опровержения. Просто высказал очевидный вслух. — Не знаю, Джек, — ответил сант — не знаю. — Давай оставим пока эту тему. Смерть Терезы Лофтон относилась к преступлениям особого рода. Они дают людям повод застыть от ужаса даже на бегу. И только в глубинке, в Денвере, где угодно заставляют всякого, кто услышит или прочитает новости, замереть хотя бы на мгновение, мысленно прокручивая перед глазами сцену насилия и ощущая внутри тошнотворную слабость. Большинство убийств обычные, ничем не примечательные. «Маленькие убийства», как их называют в нашем газетном бизнесе. Воздействие подобных случаев на общество незначительно, и память о них выветривается быстро. Все, на что они рассчитывают, это несколько абзацев где-то в середине газетного выпуска, а жертвы оказываются погребенными в толще бумаги, точно как в земле. Но если случится иное, когда, к примеру, исчезает привлекательная студентка, а потом ее находят в виде мертвого тела, расчлененного на две части, если событие происходит в мирном до того месте вроде Вашингтон-парка, Тогда в газетах просто не хватает полос для всех вариаций в описании. Смерть Терезы Лофтон совсем не маленькое убийство. Здесь нашло с места многим леденящим душу деталям. Таким, что в Денвер ехали отовсюду, всюду. Из Нью-Йорка, Чикаго или Лос-Анджелеса. С телевидения и радио из редакций таблоидов. Целую неделю репортерного дняли более-менее приличные отели. Сновали по городу и университетскому кампусу, задавая всем подряд ничего не значащие вопросы и получая на них ничего не объясняющие ответы. Некоторые репортеры осаждали детский сад, где Лофтон работал на полставке. Другие совершали поездки в БАД, где она выросла, и куда бы они ни направлялись, везде слышали одно и то же. Разве Лофтон всего лишь соответствовал стереотипу обычной американской девушки? Это убийство неизбежно вызывало аналогии, напоминая случай с «Черной Далией» и преступлением, произошедшим 50 лет назад в Лос-Анджелесе. Тогда разрубленную пополам девушку, хотя и не столь отвечающую американским стандартам, нашли на пустыре. В одном из стилей шоу Терезу Лофтона накрестили «Белой Далией», напирая на тот факт, что тело нашли на заснеженном поле недалеко от озера Грассмера в Данвере. Таким образом сюжет раскрутил сам себя. Разгорелся, как мусорный бак, и полыхал недели-две. Но никого не арестовали, и вскоре нашлись иные преступления, иные пожары, у огня которых принялись греться общенациональные средства информации. В газетах «Колорадо» новости о деле Лофтон перекочевали на внутренние страницы выпусков, превратились в строчки коротких обзоров, а Тереза Лофтон нашла наконец свое место среди описаний маленьких убийств. Короче, дело похоронили. И все это время полиция вообще, и мой брат в частности, оставались практически немы, отказываясь обсуждать детали, например, то, что тело жертвы было разрублено надвое. Это обстоятельство просочилось в прессу случайно от Игги Гомеса, фотографа Рокки то утро он гулял в парке, наблюдая за дикой природой и снимая пейзажи, которыми на газетной полосе восполняется отсутствие горячих новостей. Вот так Гомес и попал на место преступления раньше остальных репортеров и фотографов. Кстати, полицейские специально вызвали коронера и криминалистов при помощи обычного телефона. Они знали, что за радиопереговорами всегда следят роки и пост. Гомес заснял на пленку двое носилок и два мешка для транспортировки тел. Позвонив в отдел городских новостей, он сообщил, что полицейские везут два трупа. Судя по размерам мешков, сообщил он, жертвами могли оказаться дети. Позже репортер криминальной хроники из Роки Ван Джексон, нашел источник в полиции, подтвердивший страшный факт. Тело поступило в морг в виде двух отдельных частей. На следующее утро Рокки завела словно сирена, привлекая к Денверу внимание всей страны.